«Что это значит?» Миссис Герншоу читала послание. «Что это значит?» «Одни непристойности», сказал мистер Хок. «Женщине читать не следовало бы. С нами говорил злой дух, и мы не станем больше слушать его». Как бы в подтверждение его слов Аарон громко каркнул, и все подскочили. Мопс завозился во сне и с треском выпустил газы. По комнате распространился густой запах гнили. Поджав побледневшие губы, миссис Джесси отнесла оскорбительное послание к камину и бросила его в огонь. Бумага покоробилась, скрутилась, сделалась коричневой, обуглилась и на пепельных крыльях вспорхнула в дымоход. Наблюдая за миссис Джесси, миссис Папагай подумала, что сегодня был их последний сеанс в этом доме. Произошло нечто необыкновенное, и хозяйка больше не захочет звать умершего. Это было и грустно, и радостно. Ворчливо попрощавшись, мистер Хок удалился. Коляска увезла домой миссис Герншоу. Миссис Джесси заварила для них в Софи чаю и заявила, что находит уместным пока воздержаться от сеансов. «Кто-то забавляется моими святынями. Не я сама, миссис Попагай, то тогда кто же? Этого я и не желаю знать». Вы думаете, смелость оставила меня? Я думаю, вы мудро поступаете, миссис Джесси, очень мудро. Вы меня успокоили. Она разливала чай по чашкам. Керосиновые лампы бросали на поднос теплые блики. Заварной чайник был фарфоровый. По его боку увился узор из малиновых, темно-розовых и небесно-голубых розочек. Чашки тоже были расписаны гирляндами из роз. Подали глазурованные пирожные. На каждом был отформован из глазури кремовый, фиолетовый или снежный белый цветочек. Софи Шики смотрела, как выливается из носика парная ароматная струя янтарной влаги. Вот оно чудо! Где-то в далеком Китае или в Индии люди с золотистой или бронзовой кожей собирали чайные листья. Потом на белокрылых кораблях через штормы и ураганы, под знойным солнцем и под холодной луной, Чай, надежно упрятанный в деревянные ларцы, высланные свинцом, добирается до них, а его разливают из фарфорового чайника, который вылепили из тонкой глины искусные руки горшечника, потом прокалили. Покрыли блестящей глазурью, обожгли, потом тончайшей кистью расписали руки художника, нежно вращая гончарный круг и легким, как поцелуй, прикосновением соболиных волосков, усаживая на лазурный или белый фон воздушные бутоны. А сахар приводят с плантации, где черные рабы, мужчины и женщины, изнемогают и умирают в мучениях. А здесь... Этот сахар превращает в нежные цветки, тающие на языке, словно свитки во рту пророка Исаии. А еще надо смолоть муку, избить масло из молока и приготовить из них эти вкуснейшие маленькие пирожные. Миссис Джесси выпекла их в духовом шкафу, красиво уложил на тарелке и подала им. Вседовласому капитану с веселыми глазами, разрумянившейся и взволнованный миссис Папа Гай, и ей такой больной и утомленной, черной птицей и слюнялому мопсу. Вот они сидят перед жаркими углями камина при мягком свете ламп. С каждым из них могла случиться беда, и не сидеть бы им сегодня за чаем, не лакомиться сладостями. Капитана могли погубить бури и плавучие льды.